Глава десятая Позже той же ночью они отнесли спящих близнецов в кровати наверху и начали готовить постели себе. Тат р а з д е л л с я до шортов и майки с рукавами, своего рода пижамы для него, и отправился в ванную. Он чистил там зубы, когда ему вдруг стало очень нехорошо. Он кинул зубную щетку, выплюнул белую пену и бросился в туалет на ногах, которые он ощущал скорее деревянными ходулями, чем живыми ногами. Он кашлянул, жалкий сухой звук, но ничего не появилось. Его желудок начал успокаиваться, по крайней мере на какой-то испытательный срок. Когда он вернулся, л и с стояла в дверном проеме в голубой нейлоновой ночной рубашке, не доходившей на несколько дюймов до ее колен. Она пристально посмотрела на Тада. Ты что-то скрываешь, Тад. Это не хорошо. И никогда ранее такого у нас не было. Он прерывисто вздохнул и вытянул вперед руки со сплетенными пальцами. Они все еще дрожали. Давно ли ты узнала об этом? Что-то в тебе было неладно, еще когда вернулся шериф сегодня вечером, а когда он задал свой последний вопрос насчет надписи на стене у к л а у с о н а ты горел, как будто у тебя светился неоновый знак на лбу. п е н б о р н не заметил никакого неона. Шериф не может знать тебя столь же хорошо, как я, но если Ты не заметил его сомнений в самом конце, то ты просто не смотрел на него. Даже он увидел что-то неладное. Именно так он взглянул на тебя. Ее рот слегка дрогнул. Это п о д ч е р к н у л о морщинки на ее лице, морщинки, которые он впервые увидел после несчастного случая в Бостоне и в ы к и д ы ш а и которые затем появлялись и углублялись. Когда она наблюдала его все более и более тяжелые и безуспешные попытки зачерпнуть воду из колодца, который казалось уже давно высох. Именно в это время его пьянство начало выходить из-под контроля. Все это несчастный случай, слиз, выкидыш, критические отзывы и финансовый неуспех мглы безны. Вслед за диким успехом пути Мешина неожиданное з а п о й н н о е пьянство в сочетании оказывало глубокое подавляющее влияние на его психику. Он чувствовал это той самоохраняющей и повернутой внутрь себя частью своего сознания, но это мало помогало. В конце концов он запил полную пригоршню снотворных таблеток пол бутылкой Джек Даниэлс. Это, конечно, была далеко не самая удачная попытка, но все же это была попытка самоубийства. Все это происходило в течение трех лет, но тогда время казалось тянулось намного дольше, чем обычно. Иногда оно казалось вечным. И, конечно, очень мало или совсем ничего о нем не было рассказано на страницах журнала People. Теперь он увидел именно тот взгляд л и с каким она смотрела на него в то проклятое время. Он ненавидел этот взгляд. беспокойство – это плохо, недоверие намного хуже. Он подумал, что ему легче было бы вынести выражение неприкрытой ненависти, чем этот странный осторожный взгляд. Я ненавижу, когда ты лжешь мне, просто сказала она. Я не лгал, Лису, паси Господи. Иногда люди лгут, чтобы только остаться в спокойствии. Я собирался тебе все рассказать, сказал он. Я только пытаюсь найти, как это лучше сделать. Не было ли это правдой? Так ли он не знал? Это было какое-то дерьмо. Сумасшествие, но не это служило причиной, по которой он пытался молчаливо лгать. Он чувствовал потребность в молчании, подобно человеку, обнаружившему кровь в своем стуле или опухоль в паху. Молчание в таких случаях иррационально, но страх тоже иррационален. А было и еще кое-что другое. Он был писателем, воображателем. Ему никогда не случалось встречать кого-нибудь еще, кроме себя самого, кто имел бы более чем неясную идею, почему он или она делают что-нибудь. Он иногда верил, что желание писать б и л л е т р и с т и ч е с к у ю книгу было не более чем защитой от смятения, может быть, даже безумия. Это была отчаянная попытка человека, способного понять, что точность и порядок могут существовать только в сознании людей, но никогда в их сердцах. Некий голос внутри него шептал в первое время: "Кто ты такой, когда пишешь тат? Кто ты тогда?" И он не находил ответа на данный вопрос. "Ну", спросила Элис. Ее голос был резким, балансирующим на краю обозленность. Он очнулся от собственных невеселых дум. Извини. Ты нашел свой способ объясниться. Что же это могло быть? Погоди, сказал он. Я не понимаю, почему ты так визжишь, л и с Потому что я перепугана. Сердито выкрикнула она, и он увидел слезы в ее глазах. Потому что ты морочил голову шерифу, и я все еще удивляюсь, почему ты теперь морочишь голову мне. Если бы я не видела выражения твоего лица, да? Теперь и он разозлился. И что же это было за выражение? На что оно оказалось так похоже? Ты выглядел виновным, сказала она резко. Ты выглядел так, будто бы... Как это было уже раньше, заверяешь людей, что ты бросил пить, но не сделал этого на самом деле. Когда она вдруг остановилась, он не знал, что она вдруг рассмотрела на его лице, да и не был уверен, что ему хочется знать. Но это что-то вдруг впитало всю ее озлобленность. Вместо нее на лице Улис появилось виноватое выражение. Извини, это несправедливо. Почему же, сказал он глух. Это правда на данное время. Он вернулся в ванную и взялся за полоскательницу, чтобы смыть остатки зубной пасты. В полоскательнице был безалкогольный состав, типа лекарства от кашля и ванильного концентрата в кухонном буфете. Он не пил спиртного с того дня, как закончил последний роман Старка. Ее рука легко коснулась плеча Тада. Тад, мы оба рас сердились. Это лишь вредит нам обоим и никак не сможет ничему помочь. Ты сказал, что там мог оказаться человек психопат, который представляет себе, что он и есть Джордж Старк. Он умертвил двух людей. Мы помним об этом. Один из них частично виновен в раскрытии псевдонима Старка. Тогда ты сам должен был бы оказаться в самом верху списка заклятых врагов этого фанатика, но несмотря на это ты что-то утаиваешь. Что означала эта фраза? Воробьи летают снова, сказал Тат. Он взглянул на свое отражение в зеркале, освещенном белым отцветом флуоресцентной лампы в ванной. То же самое знакомое лицо, небольшие тени под глазами, может быть, но лицо все то же самое. Он был счастлив. Конечно, это не лицо кинозвезды, но это его любимое лицо. Да, это что-то означало для тебя. Что же именно? Он выключил свет в ванной и положил руки ей на плечи. Они подошли к постели и улеглись спать. Когда мне было одиннадцать, объяснил он, мне сделали операцию. Удалили небольшую опухоль в мозгу на участке верхней части лба. Я так думаю. Ты уже знала об этом и раньше, да? Она смотрела на него озадаченная. Я уже говорил тебе, что у меня были ужасные приступы головной боли до того, как обнаружили опухоль, верно, ведь? Верно. Он начал машинально постукивать ее по бедру. У нее были удивительно длинные и красивые ноги, а н о ч н а я рубашка была весьма короткой. Помнишь насчет звуков? Звуков? удивленно повторила л и с Я не думал, и видишь ли, это никогда не казалось мне очень важным. Все это происходило так много лет тому назад. У людей с подобными заболеваниями часто случаются приступы головной боли, иногда какие-то миражи, а иногда и то и другое вместе. Очень часто на приближение подобных симптомов указывают свои собственные признаки. Их называют сенсорными предвестниками. Чаще всего это запахи, карандашные стружки, свежесрезанные луковицы, заплесневелые фрукты. Мой сенсорный предвестник был звуковым. Это были птицы. Он посмотрел ей прямо в глаза, их носы почти касались друг друга. т а т почувствовал щекотание ее волос, касающихся его лба. Воробьи, если говорить более точно. Он встал, не желая видеть выражение ужаса, появившееся на лице л и с Тат взял ее руку. Пойдем. Куда, Тат? В кабинет. Ответил он. Я хочу тебе кое-что показать. В кабинете Тада главное место занимал стол, где господствовала огромная дубовая доска. Она была не антикварной редкостью, но и не очень современной. Этот стол был просто чрезвычайно большим и очень удобным изделием из древесины. Стол стоял как динозавр под тремя подвешенными светильниками. Их общее освещение рабочей поверхности можно было посчитать почти свирепым. Сейчас, однако, можно было рассмотреть лишь очень небольшую часть поверхности письменного стола. Тад включил свет. Рукописи, стопки корреспонденции, книги и присланные ему из редакции Гранки были сложены где попало. На белой стене позади стола висел плакат с самым любимым для Тада сооружением во всем мире. Флатерон Билдинг в Нью-Йорке. Его четкая клиновидная форма не переставала радовать и восхищать Тада. Позади пишущей машинки лежала рукопись его нового романа «Золотая собак», а поверх машинки была ставлена дневная выработка Тада — шесть страниц. Это была обычная его норма, если писал он сам, если писал Старк. то он обычно выдавал за день восемь а то и десять страниц. Вот то, что меня о г о р ш и л о еще до появления п е н б р н а сказал Тат, взяв маленькую стопку листов с машинки и протягивая их Лиз. Тогда появился этот звук, звук воробьев. Второй раз за сегодня. Только на этот раз. намного громче. Ты видишь, что написано поперек верхнего листа? Она смотрела очень долго, и он мог видеть только ее волосы и макушку. Когда она обернулась к Таду, ее лицо было смертельно бледным, ее губы сжались в узкую скорбную щель. Это все тоже прошептала л и с Это все то же самое. Ох, т а т Что же это? Что? Она п о ш а т н у л а с ь и он наклонился вперед, опасаясь ее возможного обморока. Он подхватил ее за плечи, ноги его зацепились за с о б р а з н ы е ножки кресла в кабинете, что почти привело к падению обоих супругов на стол. Все нормально с тобой? Нет, ответила она тонким голоском. А как ты? Не совсем, сказал он. Извини. Все тот же неуклюжий б о м о н д Я вызываю здесь большие разрушения и беспорядки, словно рыцарь в сверкающих доспехах. Ты написал это даже до того, как п е н б о р н появился у нас, сказала она. Она оказалось никак не могла поверить в этот факт. перед его появлением. Это так. Что же это означает? Она смотрела на него с напряженным ожиданием. Зрачки ее глаз были большими и темными, несмотря на яркое освещение. Я не знаю. Я думал, что у тебя есть какие-то догадки, ответил Тат. Она покачала головой и положила листы обратно на стол. Затем отдернула руку от бедра около края ночной сорочки, словно коснулась чего-то неприятного. Тат не был уверен, что она полностью осознает сейчас свои поступки, но ничего не сказал ей насчет этих сомнений. Теперь ты понимаешь, почему я не стал об о всем этом распространяться? – спросил он. – Да, я думаю, что понимаю. Чтобы он мог сказать, наш практичный шериф из самого маленького графства штата Мэн, который черпает свои сведения из к о м п ь ю т е р о в армейских служб и свидетельских показаний, наш шериф, который скорее поверит в версию, что я мог бы скрывать своего брата двойника, чем в то, что кто-то нашел способ дублировать дактилоскопические отпечатки. Что он сказал бы, услышав об этом? Я, я не знаю. Она отчаянно боролась за возвращение самообладания, за то, чтобы в ы п л ы т ь из захлестнувшей ее шоковой волны. Тат это не раз наблюдал и раньше, и ее мужество всегда восхищало его. Я не знаю, что он заявил бы насчет этого Тат, и я тоже. Я думаю, что в худшем случае он предположил бы н е к о т о р о е п р е д в и д е н и е преступления, а более вероятно, он решил бы, что на самом деле я поднялся сюда в кабинет и написал эти слова уже после его ухода сегодня вечером. Но почему ты так думаешь? Почему? Я думаю, что первым предположением шерифа было бы мое помешательство. Сухо ответил Тат. Я думаю, что у любого копа типа Пенборна всегда существует склонность объяснять любые происшествия, не поддающиеся его разумению, просто ненормальными проявлениями человеческой психики. Но если ты считаешь, что я здесь ошибаюсь, скажи прямо об этом. Мы можем позвонить в офис шерифа в Кастлороке и передать все, что требуется по этому поводу. Она покачала головой. Я не знаю. Я слышала, когда передавали какую-то беседу по телевидению, по-моему, насчет психических связей. Ты веришь в это? У меня не возникало необходимости обдумывать эту гипотезу, ответила она. Теперь я, видимо, верю. Она поднялась к столу и снова взяла лист с надписью. Ты написал это одним из карандашей Джорджа Старка, сказала л и с Он оказался ближе всего к руке, я так полагаю. В этом вся и штука, сказал он уверенным тоном. Он вдруг вспомнил о ручке скрипта, но быстро выкинул это из головы. И это не карандаши Джорджа. И никогда таковыми не были, они мои. Я чертовски устал от мысли о нем, как об отдельном человеке. Теперь уже в этом нет никакой необходимости, если она когда-то и существовала. Но все же именно сегодня ты применил одну из его фраз: "Сочините мне алиби". Ты никогда сам не говорил ничего подобного, только в книгах. Это тоже просто совпадение. Он начал было объяснять ей, что, конечно, да, именно так, но вдруг остановился. Возможно, он и прав, но в свете того, что он написал на листе рукописи, как он мог быть во всем столь уверен? Я не знаю. Ты был в трансе, Тат. Ты, наверное, был в трансе, когда написал эти слова. Медленно. И неохотно он подтвердил: «Да, думаю, что так. Это все, что тогда случилось. Или еще что-нибудь? Я не могу вспомнить», сказал он и добавил еще более неохотно: «Я думаю, что я, может быть, что-то сказал, но я действительно не помню». Она долго смотрела на мужа и, наконец, произнесла: «Идем спать». Ты думаешь, мы Заснём, л и с Она рассмеялась без надежды. Но двадцатью минутами позже он уже почти погрузился в сон, когда голос л и с вернул его в действительность. Тебе надо обратиться к доктору, сказала она, в понедельник. Но у меня же нет на этот раз головных болей, запротестовал он. Только птичьи звуки. И это идиотская фраза, которую я написал. Он подождал немного и продолжал с надеждой в голосе: "Ты не думаешь, что это могло быть просто совпадением?". "Я не знаю, что это", ответила л и с "Но мне уже приходилось говорить тебе так: совпадения очень мало стоят в моей жизни". По какой-то причине это их очень развеселило, и они лежали в постели, з а ж и м а я рты, чтобы не смеяться слишком громко и не разбудить детей, и успокаивая друг друга нежными словами. Между ними все было снова в полном порядке. Во всяком случае, Тат чувствовал, что сейчас для него существует только одна э та самая важная вещь на свете, в чем он должен быть уверен до конца, и все было в порядке. Буря прошла, печальные старые воспоминания были снова похоронены, по крайней мере на нынешнее время. Я запишу тебя на прием, сказала она, когда смех ушел от них. Нет, возразил он, лучше я сам. А ты не позабудешь в творческом порыве об этой вещи. Нет, я займусь этим в первую же очередь утром в понедельник, честно. Ладно, тогда все в порядке. Она вздохнула. Это будет просто чудо, если я засну. Но пятью минутами позже она уже ровно дышала, а еще позже, далеко через пять минут, уснул и Тат. И снова увидел сон. Он был почти прежним, или казался таковым, словно продолжающим предыдущий прямо от начала и до конца. Старк вёл его через брошенный дом, оставаясь всё время позади и уверяя, что он ошибается, когда Тад пытался дрожащим и непослушным голосом утверждать, что это его собственный дом. Ты абсолютно не прав, сказал ему Старк из заправого плеча, а может быть, левого, но в этом ли дело? Хозяин этого дома, втолковывал он Таду, мёртв. Хозяин этого дома находится в том единственном месте, где оканчиваются все ж е л е з н о д о р о ж н ы е линии, в том месте, которое все находящееся под землей, где бы то ни было, называют Энцвилл. Все было тем же, что и в первом сне, до той сцены, когда они пришли к черному входу, где Лис уже находилась не одна. К ней присоединился Фредерик Клаусон. Он был нагим, но в каком-то абсурдном кожаном пальто, и он был также мертв, как и л и с Из-за плеча Тада Старк произнес значительным голосом: «Отправление под землю. Вот что происходит с визгливыми б о л т у н а м и Их превращают в дурацкую начинку». Сейчас о нем позаботились. Я хочу позаботиться обо всех них, одним за другим. Но будь спокоен, я не буду заботиться о тебе. Воробьи летают. А затем снаружи дома Тат услыхал их. Не тысячи, а миллионы, а может быть миллиарды. И день превратился в ночь, когда гигантские тучи птиц закрыли солнце. Я ничего не вижу, простонал он, а из-за плечата д а д ж о р д ж Старк продолжал шептать: «Они снова летают, старина. Не забывай и не попадайся на моем пути». Тат проснулся, дрожа и похолодев всем телом. И долго не мог снова заснуть. Он лежал в темноте, думая, как абсурдно все это, и как абсурдна сама идея этого кошмарного сна, которая была такой же, что и в первом сне, но намного более ясной для понимания. Как все это абсурдно! Фактом было то, что он всегда представлял в своем воображении Старка и а л е к с и с а м е ш и н а очень схожими. а почему бы и нет, поскольку фактически они оба родились в одно и то же время с появлением романа Путь Мешина. Оба высокие, широко плечие, как будто люди не выросшие из детства, а слепленные из каких-то крепких блочных материалов, и оба блондины. Этот факт не меняет всю абсурдность ситуации. Литературные герои Не могут оживать и убивать людей. Он расскажет об этом л и с за завтраком, и они посмеются над этим, ну, возможно, и не будут действительно смеяться, учитывая все обстоятельства, но уж, конечно, не удержится от улыбок. Я должен позвонить в медицинский комплекс Уильяма Уилсона, подумал он, наконец, погружаясь в сон. но когда настало утро, сон показался ему не столь уж стоящим обсуждения, во всяком случае не с самого начала дня, поэтому он и промолчал. Но по мере ухода этого дня из его жизни т а д замечал, что его мозг снова и снова возвращается к приснившемуся сну. Испытывая его таинственное влияние, какое оказывает темный драгоценный камень.